Ау! Не вор кричит. Брязом. Не вор кричит. Ау! А, вот вы где. А что вы ушли? Там, там было так классно, так весело, мы там так хорошо пели. <з KöMaybe> я, как Петрович Полонский, посметил я свои стихи. Очень смешные и дерзкие. для сцены чудотворную, для дружбы непритворную, для грешных благосклонную, для полуночи бессонную ждёт к полночи поэт 60 лет. <свят> И жаждут видеть тоже другие, помоложе. Ну что вы, да это скажете? Везёт полонскому. Да почему же? А вспомните, когда он так удачно заглянул к вам в купальню. Просто вот, вы сами знаете. Вот это вот этого я ему никогда не прощу. <свят> я тоже. То есть не прощу себя, зачем я не был на его месте. <свят> Тот -то и есть родился я колпаком, таким колпаком остаюсь. Вам хорошо здесь? Вот так хорошо, что и сказать не могу. Всю жизнь я живу в другом, бутафорском лесу. А здесь вам здесь, наверное, лучше, чем там, в Париже. Да. Пишется хорошо только здесь, в русской деревне. Вот ещё написал своего Базарова. А вот на этой скамье Лаврецкий простился с Лизой. Его жели. И уже лето та скамья. Та самая. Ведь Лаврецкий это я. Я всегда в своих романах неудачным любовником изображаю себя. Ах, грех так говорить. Вас любят. И вы это отлично знаете. Иван Сергеевич, а почему вы не напишете для меня роль? Ну что? Вы? У меня в голове созрела для вас чудесная фигура. Но вот как её обставить, какую найти для неё фабулу, вот это не по моей части. Не умею. Хотя, казалось бы, должен был бы и научиться, ведь я не только написал несколько пьес, но и сам с огромным успехом играл на сцене. Правда? А вы никогда не рассказывали. Ну, это было 20 лет назад. Лети ратурный фонтус-трейл спектакли с участием литераторов. Mm -hmm. Ну, был дан ревизор. Хlestakov образомся поэт Вейндерт, родничего Писемский, почтмейстера Достоевской. Но ваш покорный слуга выходил в толпе безмолвных купцов. И вот когда я вышел, спинсен на носу и голову усахаровру, длинно полом сюртуке. В зале началось нечто невообразимое. Кристофер <смех> Бембер был вынужден отойти в сторонку и ждать, пока не утихнут рукоплескания. <смех> да. Вот так несмало обидно, зачем я не драматический писатель, ничем не вас порадовать. А вы бесерию прочитать новости и творение в прозе. Вы хотите их послушать? А зачем вы спрашиваете? извольте Она протянула мне свою нежную бледную руку а я суровой грубостью оттолкнул её Недоумение выразилось на молодом милом лице молодые добрые глаза глядят на меня с укором Какая моя вина шепчут её губы Твоя вина Самый светлый ангел в самой лучезарной глубине небес скорее может провиниться, нежели ты. И всё-таки велика твоя веда предовную. Хоть ты и узнать эту тяжёлую вину, которую ты не можешь понять, которую я растолковать тебе не в силах. Вот она. Ты молодость. Я старость. Зачем так грустно? Зачем? Зачем вы посетили нас? Непритворна моя грусть. Мне действительно тяжело жить. Горестны и безотрадны мои чувства. А ми с семьёй стараюсь придать им блеск и красовость, я ищу образов и сравнений, я округляю мою речь теשׁ звоном и созвучьем слов, я как ваятель, как золотых дел мастер старательно леплю и вырезаю и всячиски украшаю тот кубок, в котором я сам же подношу себе отраву. Скажите, Иван Сергеич, А вообще письма ко мне тоже фразы. Вы тешитесь звоном из озвучением слов. Неверичи, не можете поверить. Вот и Толстой думал, что я чихаю и пью и сплю ради фразы. А я боюсь, избегаю фразы. Но ведь страх фразы тоже претензия. Хотите, я расскажу вам одну истинную историю. Однажды к моей матери приехала одна барыня, которая потеряла сына. Она так ницшественно рассказывала о своём горе, так фразиста, что меня покоробило. Она показалась мне притворщицей, которая приехала только для того, чтобы возбудить наши к ней сочувствия. И что же? Эта барыня Так сильно чувствовала своего горя, что через неделю бросилась в пруд и утопилась. Нельзя знать, каким фразам верить. Иногда правда облекается в подозрительно неестественные фразы. Да. Это, наверное, большое счастье творить, писать. Счастье покой. А покой ничего не создаёт. Думаю, Не может быть счастливых художников. А я счастлива. Очень счастлива, когда играю на сцене. А вы просто прилетите к самой непосредственности. Нас не хотите ли пройтись по саду, послушать ночные голоса? Оставаться, пока сеть ещё несколько дней. Нельзя. Не могу нарушить контракт. И потом, сегодня я получила письмо от Всеволожского. Всё-таки решили. А что мне остаётся? Быть его возлюбленной. Это неопределённое положение. А все уж ски пишет, что собирается выходить в отставку. У него огромное имение Сива в Пермской губернии. Как? Вы бросите сцену? А разве я могу? Не. Если действительно любит, поймёт. "Nush ну, tous le vin étiré, il faut le boire." И ещё чуть пройдёт. Я от души пожелаю вам счастья. У вас огромный талант. Я надеюсь, что став более независимой, вы выградите себе свободу в сценической деятельности и не дадите себя задушить. Странное дело. Вы соединяете свою судьбу с человеком, с которым вас, сколько я могу понять, мало общего. Оно было бы уж понятнее, если бы существовало сильное страсть. Но ведь этого, кажется, нету. Я не верю ни одному слову Всеволожского. Не уважаю его. Иногда ненавижу, но люблю. Без памяти люблю. В делах сердца женщины погрешительны суди, и нашему брату следует их слушать. Иван Сергеевич, а что если госпожа Виордо напишет вам: "Приезжайте"? Должен буду уехать. Вы отдали всего себя, своё сердце, свой талант этой женщине. Такая любовь. Всю жизнь всякая любовь настоящее бедствие, когда я отдаёшься весь. Я хочу быть с вами тоже откровенным. Вы себе не можете представить, как тяжела одинокая старость. Когда по невеле приходится сидеть на краешке чужого гнезда, получать ласковое отношение к себе как милостыню и быть в положении старого пса, которого не прогоняют, только из жалости к нему Мне было горько стариться не зная полного счастья. Теперь всё это изменилось. Осуждён я на цыганскую жизнь и не свит мне своего гнезда нигде и никогда. И вы опять уедете в Париж. Что же мне остаётся? Не возвращайтесь к ней. Мне в мои годы начинать жизнь с изнова этому я ей благодарен за всё. К тому же, она воспитала мою дочь. Поклонитесь от меня этой женщине. август 1881 года, май 1882 года. Все эти дни я вспоминаю мельчайшие подробности моего пребывания в Спасском. Ваш чудесный сад с изумительными липами, рассказы соседки, плакучей осины, когда в 2 часа ночи вы предложили эти слушать ночные голоса и я шла с вами под руку и отчаянно трусила от темноты какой дурёхой я тогда была а теперь я вспоминаю что за чудная музыка эти ночные голоса и понимаю что такого наслаждения я не испытаю больше ਨਿੱਕਾ